Третье. Но этот новый мир должен был поэтому быть также и воспринят новым родом человеческим, варварами, ибо варварам свойственно брать духовное чувственным образом, должен был быть воспринят северными варварами, ибо лишь северное внутри себя бытие есть непосредственный принцип этого нового сознания мира. С появлением этого самосознания умопостигаемого мира как непосредственно действительного, дух со стороны того, чем он стал в себе, поднялся выше того, чем он был раньше. Но, с другой стороны, в отношении своего сознания он всецело отброшен в начальную стадию культуры, и его сознание должно было начать все с самого начала. Ему предстояло преодолеть, во-первых, эту чувственную непосредственность своего умопостигаемого мира и, во-вторых, противоположную чувственную непосредственность действительности, которую его сознание считает ничтожной. Оно, это сознание, исключает солнце, заменяет его свечами, наполнено лишь образами. Оно примирено лишь в себе, внутренно, а не для сознания. Для самосознания существует греховный, дурной мир. Ибо одного у умопостигаемый мир философии еще не завершил в себе. Он еще не сделал себя также и действительным миром. Не сумел еще познать умопостигаемый мир в действительном мире и действительный мир в умопостигаемом мире. Одно дело обладать идеей философии. Познать абсолютную сущность как абсолютную сущность и совершенно другое дело – познать ее как систему универсума, природы и собственного самосознания, как все развитие его реальности. Этот принцип реальности нашли неоплатоники. а именно одну и ту же субстанцию, которая, в свою очередь, полагает самое себя всецело под противоположными в них самих реальными определениями, но они, отправляясь от этого принципа, не нашли формы принципа самосознания. Германским н а р о д о м мировой дух поручил дело доведения эмбриона до образа мыслящего зрелого мужа. Первой стадией является постигнутый дух, а этому противоположно невоспринятая в дух субъективность воли. Царство и а Истины, и с т и и н царство мирского находится как в связи, так и в разладе друг с другом. В представлении людей, стало быть, упрочился на манер этой действительности умопостигаемый мир в качестве лежащей далеко страны, которую представляют себе такой же действительной, как та, которую мы видим, населенной, обитаемой, но скрытой от нас как бы горой. Это не греческий или другой мир богов, не греческая мифология, наивная, нерасколотая вера, а именно противоречие между действительностью и тем другим миром. Этот интеллектуальный мир выражает природу реального абсолютного существа. На этом-то мире философия пробует свои силы, и мышление истощает свои усилия. Мы должны сказать в общих чертах об этих неотрадных явлениях. Философия в рамках христианства являет нам сначала смутное верчение в глубинах и д е й как образах последней, составляющих ее моменты, тяжкое борение разума не могущего высвободиться от фантазии и представления, чтобы перейти к понятию. Нет такой авантюры, перед которой отступила бы фантазия, потому что она, гонимая разумом, не может удовлетвориться красотой образов, а должна выйти за их пределы. А также нет такой авантюры разума, в которую он не впадал бы вследствие того, что он не может совладать с образом, а только ведет с ним борьбу в рамках этого элемента. По времени, позднее этого западного углубления в себя, в о з н и к л о на востоке экспансия, появилась р в отрицание всякого конкретного, абстрагирование от всего определенного. Это чистое созерцание или чистое мышление в магометанстве соответствует христианскому нисхождению в собственные глубины, но в рамках самого христианства, указанному первому, к б б а л и с т и ч е с к о м у характеру философствования противостоит интеллектуальный мир, в котором господствуют чистые понятия, конституирующие идеи в мышлении и с которыми мы вступаем в область схоластической философии. Когда философия... равно как и науки и искусства, благодаря господству варваров умолкли, они перекочевали к арабам и достигли там прекрасного расцвета. Ближайшим источником, из которого кое-что притекало к западу, были поэтому эти арабские философия и науки. Благодаря предпосылке, что имеется непосредственная и воспринятая извне истина, мышление потеряло свою свободу и истину своего наличия в постигающем сознании, так что философия упала на уровень рассудочной метафизики и формальной диалектики. Мы, следовательно... должны рассмотреть в этом периоде, во-первых, философию на Востоке и, во-вторых, философию на Западе, то есть арабскую, а затем схоластическую философию. Схоластики являются в этот период главными персонажами. Это европейская философия в европейские средние века. В-третьих, мы должны рассмотреть разложение того, что было твердо установлено в схоластической философии. Выступают новые кометообразные явления, которые предшествовали третьему периоду представляющему собою в собственном смысле этого слова возрождение новой философии.